Глава шестнадцатая. Альвина Машпорту. «Можете поцеловать жену!» – трубит жрец, и мое сердце трепещет от ужаса и предвкушения. Даррен склоняется надо мной и обжигает губы легким поцелуем, а меня накрывает волной разочарования. Этот поцелуй не похож на те, что он дарил мне до свадьбы. Неужели все так круто меняется после замужества? Ведь не прошло и нескольких минут, а поцелуй уже стал дежурным. Я не ропщу, но всегда честна с собой. Мне нравится поцелуй мужа, но пугает его отношение ко мне. Не лещу себе надеждой, что он изменится после свадьбы. Единственное, что я могу сделать, это найти достоверное описание того, что произошло между нашими предками. Взяв меня за руку, Дарин ведет к выходу из храма. Гости поднимаются со скамей и осыпают нас лепестками цветов. На глаза наворачиваются слезы благодарности к Гелли. Зима. Валит снег, а она не пожалела цветов из своих теплиц, чтобы порадовать меня. Свадьба продолжается в замке. Для нас выделили специальное место, украшенное аркой из цветов. Мы с Дарином стоим под аркой и принимаем подарки и поздравления. Первыми подходят родители жениха, желая долгой и счастливой жизни. «Спасибо», – тихо говорю я им, – «за то, что побеспокоились обо мне» гела благодарю от души за платье и прекрасные цветы, которыми вы украсили храм и замок. Ну что ты, дорогая, Гела тоже стоит с мокрыми глазами. Я всегда мечтала о дочери. Мне приготовление только в радость. Я очень надеюсь, что вы сможете стать счастливыми в браке. Она целует меня, а я в душевном порыве крепко обнимаю ее. Особенно благодарность вам, Уоррен, за то, что пригласили моих родителей и брата. Это благодарность не ко мне, произносит он, а я поворачиваюсь к Гелле. Она тоже качает головой. Признаюсь, я тоже удивился, увидев твоих родителей в замке. Это Дарин решил наладить дружеское общение. У меня сейчас такое чувство. Словно бежала по дорожке, а налетела на каменную стену. Поступок Дарина меня поражает настолько, что я не в силах разобраться в своих чувствах. Такой ошеломленный. Меня видит моя семья, и пусть я уже не принадлежу к ним, войдя в клан Дигеладо, они навсегда останутся для меня самыми близкими людьми. «Тебе повезло со вторыми родителями?» шепчет мне на ушко мама, обнимая меня. Я улыбаюсь и киваю, соглашаясь. Никогда не забуду, что они для меня сделали. Когда нескончаемый поток поздравляющих все же подходит к концу, я мечтаю только о том, чтобы забиться в укромный уголочек и дать покой уставшим ногам. Но не тут-то было. Мы с Дарреном танцуем первый танец, открывая бал. Столько народа И я не видела даже во время празднества на главной площади города. Кто-то мне говорил о маленьком торжестве. Ты сказал, что свадьба будет небольшой, семейной, спрашивая его я, неудоумевая по поводу количества гостей. Но кажется, что на меня, как на лакомый кусочек, слетелись все драконы империи. Не преувеличивая, Альви, не все, обыденно произносит Даррен а только клан Дигеладу. Должен же я им представить жену будущего главы клана. Не повезло так, не повезло. Мало того, что он напыщенный дракон, так еще и будущий глава клана. Это огромная ответственность для меня. Я не была к ней готова. Закончив танец, Даррен теряет ко мне интерес, устремившись к гостям. Больше радости даже придумать сложно. Я приду к столам с закусками, набираю на тарелку изысканные блюда. У меня с утра маковой росинки во рту не было. Голова кружится от голода и волнения. Затарившись едой, я ищу, где бы мне спрятаться, чтобы вытянуть ноги и поесть нормально. Поиски приводят меня в соседнюю комнату, в которой по счастливой случайности никого нет. Я усаживаюсь на диванчик, стоящий тыльной стороной ко входу. Он настолько огромен, что я проваливаюсь в его объятии с наслаждением, пиваясь в тарталетку зубами. Возле дивана предусмотрительно стоит невысокий столик. Такое блаженство впервые за этот долгий день, а еще даже танцы не окончены. Тарелка почти опустошена, довольная сытость наваливается на меня, вызывая сонливость. Я сворачиваюсь калачиком на диване, блаженная дрема закрывает мне глаза, утаскивая с собой. «Да мне плевать, крутись как хочешь, но чтобы он не спал с ней!» будет меня разозленный женский голос. Он и с тобой спать не будет, учти это». В ответ раздается иронический, очень знакомый голос. С я не понимаю, где нахожусь, вертя головой в разные стороны. Голоса раздаются из противоположной стороны комнаты. Появиться сейчас было бы неприлично, и я замираю в надежде, что этот разговор ненадолго и не удастся услышать еще более откровенные признания. «Будет, я уж постараюсь», — насмешливо говорит женщина. Я знаю все его слабые места. Передо мной он не устоит. Связь истинных не допускает измены. Надеюсь, хотя бы об этом ты не забыла?» Спрашивает тот же знакомый голос. Я лежу и боюсь даже дышать, чтобы не спугнуть их. Не про ли разговор идет? У кого еще есть истинная пара? Вот в том-то и дело, что я понятия не имею. Так что речь может быть и не о моем муже, но теперь я жажду дослушать до конца. Что задумала эта беспринципная парочка. О ком бы они ни говорили, нужно предупредить объект их пристального внимания. «Знаю я все об истинных», — злится красивый женский голос. «Но у меня есть идея, как обмануть его». «Обмануть его!» — смеется мужчина. «Немного ли ты на себя берешь?» «Обмануть мужчину не так уж и сложно», — мурлыкающе говорит она, но злые нотки все же проскальзывают в голосе. Мне и нужно-то всего ничего, просто переспать с ним и забеременеть. Я прикусываю палец, чтобы не рассмеяться, а дамочка не мелочится. «Такая малость!» — издевается над ней мужчина. «Что же до сих пор не носишь его ребенка? Постаралась бы раньше, не пришлось бы сейчас пировать на этой свадьбе». «В твоих интересах мне помочь», — переходит к угрозам женщина. «Ты в долгах, как в шелках». Тебе отказываются давать в долг даже процентщики, так что лучше замолчи. Свадьба? Они говорят о свадьбе. Неужели это дарыным им так мешает? Мне больше по душе план просто убить его. Слышится возня и вздохи. Что они там делают? Я просто с ума схожу, как подумаю, что он прикоснется к тебе. Именно поэтому я не забеременела раньше. Твоя проклятая ревность спутала все карты. Она замолкает и я, сползая на пол, осторожно выглядываю из-за дивана.